Глава третья. Как ни странно, бежать оказалось легче, чем идти. И хотя Виним потерял в сугробах оба валенка, мы добежали до места, где остались мои люди за несколько мгновений, пару раз столкнувшись с очередными кольцами ударной волны. К счастью, с каждым разом их сила становилась все меньше и меньше, и последнюю я ощутила как кольнувшее сердце беспокойство, но все страхи оказались мелкими, по сравнению с нахлынувшей на меня радостью от того, что все оказались живы. «Что это?» — ахнул Виним, с разбега утыкаясь в пружинистую поверхность купола, который тут же среагировал на вторжение и откинул его на несколько шагов, едва не впечатав в ствол старой промороженной осины. Я осторожно подошла и потрогала ладонью мягкую поверхность, похожую на молочное желе. Эта штука не пропускала звуки, — И я видела, как внутри бегали встревоженные амазонки, тыкаясь во внутреннюю поверхность пузыря и отлетая назад точно так же, как Виним. Напуганная Хилейна что-то кричала, то ли отдавала команды искать брешь в этой странной штуке, то ли пыталась успокоить ошеломленных воительниц. Алира сидела на лошади и с искренним любопытством смотрела по сторонам и улыбалась. Она как будто бы совсем не испугалась, может быть, просто не поняла, что произошло. Главный же виновник этого происшествия стоял на снегу на коленях, хмурился и что-то судорожно чертил на его поверхности трухлявой палкой, которая постоянно крошилась, оставляя на снегу темный след из кусочков коры и древесной трухи. Не уверена, но мне показалось, я узнала одну кракозябру, написанную рукой Идора. Это была руна воздуха, которую я сама много раз рисовала на поминальной чаше. Боги! прошептал виним он уже приполз обратно к куполу и теперь смотрел на сына побелев сильнее чем свежевыпавший снег мой сын ранен у него кровь от звука его голоса все внутри замерли идор встрепенулся и поднял взгляд в сторону винима беззвучно зашевелив губами по движению губ я смогла уловить одно слово папа он повторил его несколько раз виним его понял и закричал да это я «Сынок, ты жив? Ранен? У тебя кровь на лице!» Его снова услышали все. Идор отбросил палку и кинулся к краю купола, прямо к Виниму. Хелейна в тот же миг слетела с лошади и бросилась туда же. Она тоже что-то кричала, что-то тревожное, если судить по ее лицу. Амазонки мгновенно перестали носиться, как перепуганные тараканы, и выстроились по периметру круга, обнажив оружие. «Это что еще за ерунда?» За спиной выругалась Илая. «Я же говорила, этот дурной маг не может не сделать какую-нибудь пакость». «Илая?» — произнесла одними губами Хелейна. Она догадалась, что в отличие от них мы ничего не слышим, но видим, и поэтому, не обращая внимания на кричащего что-то Идора, говорила медленно, тщательно артикулируя губами, чтобы мы смогли прочесть слова по губам. «Елина жива?» «Да!» «Со мной все в порядке!» — крикнула я. «Что это за купол?» «Не знаю. Мы вас слышим, но не видим. Вокруг густой туман. А вы?» «Видим, но не слышим!» ехидно фыркнула Илая и снова повторила с легким презрением. «Я же говорила, этот туповатый маг!» «Не надо говорить так про моего сына! Он инквизитор и личный ученик великого отца!» — возмутился Виним. «Твой сын?» «Как ржаная ость, попавшая за шиворот», — усмехнулась Илая. «Маленькая, еле заметная, а вся спина зудит». «Илайя, хватит», — вмешалась я. И снова заговорила с теми, кто был внутри. «Идор, это ты сделал?» Маг тяжело вздохнул, опустил голову и кивнул. «Это я попросила Идора поставить купол тишины, чтобы нас никто не слышал. Лошади начали сильно беспокоиться и шуметь». Я побоялась, что маги услышат нас, а получилось это. Хелена прикусила губу. Она боялась, я поняла. Только прятала этот страх даже от себя. Идор, ты можешь убрать этот купол? Маг опустил голову еще ниже и помотал ею из стороны в сторону. Его плечи опустились, он весь съежился. И Лайя невесело расхохоталась, Виним беспомощно взглянул на меня. А этот маг... «Который с вами? Он может?» Хелена смотрела в нашу сторону. Она держалась, но я видела, как юная амазонка вздрогнула и побледнела после того, как я ответила. «Нет, Виним очень слабый маг. У него не хватит ни сил, ни знаний. Тогда у нас проблема. Кажется, здесь внутри заканчивается воздух. Становится тяжело дышать». Идор паник еще больше, почти рухнув на землю. Я выругалась. Виним схлипнул. А Элайя громко захохотала, как будто бы рядом закаркала ворона. И поняла, она тоже боится и переживает за тех, кто внутри. Просто боится это показать и делает вид, что ей все равно. Ее никто и никогда не учил проявлять сочувствие. Пока была принцессой в королевском замке, все беды проходили мимо. А когда оказалась у амазонок, ей пришлось ломать себя через колено и становиться другой. У нее ведь не было памяти призванной души которая помогла бы выжить в мире простых людей. Надо поговорить с ней об этом. Сказать, что нет ничего плохого в том, чтобы другие видели твой страх. Но это потом. Сейчас у меня была другая проблема. Идор, попробуй еще раз. Я старалась говорить спокойно, хотя больше всего. Мне хотелось наорать на бестолкового мага и припомнить, сколько раз он обещал мне не использовать магию. Но это не помогло бы нам решить проблему. Сосредоточься. «У тебя получится!» Мак поднял на меня глаза, в которых стояли слезы, и кивнул. А потом помотал головой и что-то беззвучно зашептал. Хелейна повернулась к Идору и внимательно его слушала, одновременно бледнее еще больше. Но она все еще держала себя в руках. И когда заговорила с нами, выглядела почти спокойной. Идор изменил заклинание. Он хотел сделать его сильнее, снабдив ловушками, чтобы враги не могли приблизиться. Но что-то пошло не так. Заклинания срезонировали друг с другом. И получилось это. Теперь Идор не может снять их. Он уже испробовал все способы, что знал. Виним всхлипнул сильнее. И Лайя нервно хихикнула. А я сжала кулаки до боли. Мне тоже хотелось кричать от бессилия. Но я не могла позволить себе быть слабой. Только не сейчас. Если я поддамся панике то моих людей ничто уже не спасет. Я должна держать себя в руках и придумать что-нибудь. Алира! Вдруг до меня дошло, что там внутри есть и другие маги, вернее, один маг, который может помочь. И я закричала. Алира, позови Хигрона, попроси его помочь Идору снять этот купол. Алира все это время сидела верхом и с равнодушным спокойствием смотрела на суету вокруг. Но когда я ее позвала, Ее взгляд на мгновение метнулся в мою сторону, а губы тронула легкая улыбка, триумфальная улыбка. Как будто бы прямо сейчас она получила именно то, что хотела. Я снова ругнулась, прошептав такие слова, которые приличным леди знать не положено, потому что поняла, Алира не поможет, больше нет Алиры. Я ведь тоже почувствовала это во время взрыва, толчок, побудивший память призванной души, Егурда вернулась. Это она сейчас сидела внутри пузыря, радостно глядя, как погибают люди. И она не собиралась ничего делать, чтобы изменить ситуацию, даже при том, что гибель грозила ей самой, вернее, телу девочки, которое она занимала. Сама Егорда давно была мертва. «Егурда!» вырвалась у меня. Алира снова стрельнула глазами в мою сторону и расплылась в довольной улыбке. «Помоги!» «Пожалуйста, прошу тебя!» Алира еле заметно мотнула головой. «Нет, бывшая Верховная не собиралась нам помогать». «Егурда?» — спросила Илая. «Кто такая Егурда?» Хелейна в это время шевелила губами, произнося те же самые слова, как будто бы ее голос оторвался от нее и оказался здесь, за моей спиной. «Жутко! Как и то, что ждет нас в самом ближайшем будущем! Те, кто внутри погибнут!» а мы будем вынуждены смотреть на их смерть, не в силах ничего изменить. Как же жутко!» Холодок пробежал по спине. «Когда все случилось, я перестала чувствовать зимнюю стужу, но сейчас я заледенела от того ужаса, который ждал нас впереди». «Ваше Величество!» — Виним плакал. «Неужели ничего нельзя сделать?» Я подползла к магу. Не помню, как упала на колени прямо в снег, но сейчас это было неважно. Все было неважно. Я не видела ни единого проблеска надежды на лучшее. Нам оставалось только ждать и смотреть. Но толстому монаху, ставшему мне близким, я этого не сказала. Не смогла. «Виним». Мой голос звучал сипло. «Я что-нибудь придумаю. Слышишь? Я обязательно что-нибудь придумаю. Но что? Как найти сильного и опытного мага посреди дремучего леса, если только хигрон?» «Но как забрать его у Ягурды? Мой взгляд коснулся Верховной. Она поймала его и, улыбнувшись, четко произнесла «Призови великую мать, иначе все умрут», и рассмеялась. Если бы не этот зловещий смех, накал которого я чувствовала, даже не слыша ни звука, я, пожалуй, бы схватилась за это предложение, как за соломинку. Но тут явно был какой-то подвох. Особенно если вспомнить, как в прошлый раз появление богини — навредила самой Егурде, и если Верховная вновь предлагает обратиться к ней, то она явно что-то задумала, и вряд ли это что-то хорошее. «Призови сама», — отозвалась я, — «ты ведь тоже можешь». Егурда поняла мой ответ и захохотала. «Тогда тебе придется смотреть, как умирают от удушья твои люди, в том числе и эта девочка, которую ты хотела спасти». Она на мгновение спряталась, выпуская душу Алиры. Взгляд девочки мгновенно изменился. Растерянность, страх на грани паники, губы дрогнули и скребились в плаче, а на глазах появились слезы. «Мама! Мамочка!» Только и успела проплакать несчастная девочка и сунуть руку в небольшую сумочку на ее поясе и выкинуть оттуда темный камень, артефакт прячущий Хигрона. Егурда вернулась, Но она не заметила, что под ногами ее лошади, утонув в снегу, прятался наш последний шанс. Алира начала общаться с магом тогда, когда Егурды уже не было, и, вероятно, каким-то способом сумела скрыть эти сведения от вернувшейся Верховной. Я замерла, стараясь не смотреть на артефакт. Остальные были так поражены горем, что ничего не заметили. «Хигрон», — мысленно позвала я мага, надеясь, что ушлый призрак придумает способ покинуть купол Идора — Хигрон. Я звала его снова и снова, но ничего не получалось. Я уже почти отчаялась, когда заметила, что Виним, которого я обнимала, спит, и Илайя тоже, прямо так, как была, стоя на ногах и привалившись к стволу дерева. «Ты здесь!» — выдохнула я тихо. Было слишком светло, чтобы видеть призрака, но он точно был здесь. Тс! Молчи!» Услышал я в голове его довольный голос. «Если проклятая Верховная заметит меня, то все, пиши пропало. Эта стерва имеет на меня зуб еще с тех пор, когда мы оба были живы и топтали эту землю своими ногами». Он захохотал. И перед глазами появилась картинка. Чрезвычайно довольный призрак потирает руки, как будто бы получил то, чего давно ждал. «Ты хотя бы представляешь, что сделал этот мальчишка?» Захихикал он. Нет, не представляешь. Это грандиозно, великолепно. Хотя, конечно, требует доработки. Слишком нестабильное заклинание получилось. Надо чуть-чуть изменить форму и усилить резонанс в точке слияния, изменить проницаемость в обратную сторону. Что это за защита, если сам маг того гляди сдохнет, как крыса, загнанная в угол? Еще этот непонятный побочный эффект. Надо будет изучить, какие именно волны подняли чертову ведьму, и как ей вообще удалось задержаться в теле девочки, если великая мать самолично вышвырнула ее оттуда. Вопросы, вопросы. Я ничего не понимаю, мысленно произнесла я, надеясь, что маг, еще висевший перед моим внутренним взором и что-то бормочущий, будто бы про себя, услышит. Хигрон закатил глаза. Елина, рявкнул он не тупи. Ты же сама ощутила действие нового заклинания Идора. До того, как резонанс разогнался до опасных пределов, случился взрыв, и заклинания схлопнулись, превращаясь в это. Мак указал на купол. «Да-да», — прошептала я, хотя понятнее мне совсем не стало. «Ты прав, но сначала помоги, пожалуйста, выпустить моих людей. Я не хочу, чтобы они погибли». «Ты чем меня слушаешь?» рявкнул Мак. И хотя голос звучал только в моей голове, в ушах зазвенело. Я же сказал, заклинание нестабильно и саморазрушается. Осталось не больше четверти свечи. На твоем месте я убрался бы подальше. Возможно, окончательный разрыв магических связей приведет к еще одному взрыву. «Саморазрушается», — уловила я главное. Маг ничего не ответил, только тяжело вздохнул и снова закатил глаза. Мол, и почему я разговариваю с такой бестолковой женщиной? Мне пора. Внезапно он вздрогнул и оглянулся назад, в сторону купола. Проклятая Верховная, кажется, что-то почувствовала, а я не хочу попасть в руки старой ведьмы. Хигрон исчез. Почти сразу у моих объятиях зашевелился Виним. Айла ее дернулась, просыпаясь, и, не удержавшись на ногах, плюхнулась в снег. «Что за ерунда?» – забормотала она. «Нам надо уходить!» приняла я решение. Прямо сейчас. Илая удивленно хмыкнула. Она уже вскочила и сейчас отряхивала одежду от снега. «Нет, я не уйду от сына», отчаянно замотал головой Виним. И, всхлипнув, вытер рукавом тулупа глаза и проплакал. «Я не могу оставить его умирать одного». Он не уйдет. Но и сказать вслух то, что поведал мне Хигрон, я не могла. Вдруг Егурда услышит. Поэтому наклонилась к уху Винима и зашептала. «Друг, ты веришь мне?» Он кивнул. «Я обещаю, с Идором все будет хорошо. Ну, почти. Прости, конечно, но я самолично выпарю твоего сына за то, что он устроил. Раз он словами не понимает, что с магией надо быть осторожным, придется вколачивать в него эти знания розгами». «Но, ваше величество!» — округлил глаза Виним. «Так нельзя!» нельзя подвергать опасности своих друзей качнула я головой а получать по заднице от руки королевы а не топором по шее от палача можно сказать огромная удача а сейчас ты должен встать и пойти со мной виним давай поднимайся верь мне кое-как не удалось уговорить монаха отойти от купола он не хотел этого делать особенно после того когда наши передвижения заметили те кто остались внутри амазонки стоявшие по периметру отреагировали по-разному. Кто-то попытался ободряюще улыбнуться, кто-то сделал вид, что ничего не увидел, а кто-то презрительно скривил губы, осуждая нас, как предателей, сбежавших с поля боя. Идор прикусил губу и обреченно взглянул на отца, прошептав что-то неразборчивое. Он давно беззвучно плакал, понимая, что именно сотворил. Хелена упрямо сжала губы, вздернула подбородок, шагнула к Идору и внезапно обняла мага, упав на колени в снег рядом с ним. Прижалась и что-то шептала в ухо. И только Алира радовалась тому, что мы уходим, оставляя их на верную смерть. Она снова захохотала так, что все остальные стали оглядываться на нее с недоумением. «Ты уверена, что уйти, чтобы не видеть их смерть, лучше, чем остаться?» Илая помогала мне тащить Винима, поддерживая его с другой стороны. Я кивнула. Толстый монах рыдал, громко всхлипывая и даже подвывая. То ли не верил мне, то ли страх за сына был сильнее его выдержки. Но я не стала его успокаивать. Пока он плачет, можно не бояться, что та, которая осталась в куполе, могла нас услышать. «Они не умрут», — тихо шепнула я. «Купол скоро развеется, но нам нужно уйти подальше, чтобы не попасть в эпицентр взрыва». «Взрыва?» — нахмурилась Лайя. Ты имеешь в виду, что тот грохот, который мы слышали, магический взрыв? Именно так. Интересно, пробормотала Амазонка, насколько сильна его поражающая сила разрушит крепостную стену или нет? И можно ли использовать такой магический взрыв при защите крепости? Я ничего не ответила, только вздохнула. Кто о чем? А лысая расчески подкинула мне фразочку из другого мира, пробудившаяся память призванной души. Мы успели отойти не больше, чем на полсотни шагов, когда купол за нашими спинами взорвался с громким оглушающим хлопком. Ударная волна опрокинула нас и на несколько мгновений лишила сознания. Я открыла глаза, лежа лицом в снегу. Кое-как встала на колени и потрясла головой. В ушах тоненько звенело. Я плохо понимала, где вверх, где низ. Пространство перед глазами слегка покачивалось, а к горлу подступала тошнота. Рядом застонал Виним. Нам с ним повезло, мы упали в сугроб, а вот Илая ударилась головой о большой камень, почти незаметный под толстым слоем снега, и еще не пришла в себя. Я кое-как, борясь с головокружением и держась за оказавшийся под рукой стволик молодого деревца, поднялась на ноги и обернулась назад, чтобы увидеть, что произошло с теми, кто был внутри купола. Над полянкой висели клочья густого тумана, которые постепенно рассеивались, открывая ужасную картину. Все мои люди лежали на полянке в повалку вместе с лошадьми. Амазонки, Идор и Хилейна.